Глава тридцать вторая. Лансу доводилось ездить верхом, доводилось править экипажем, но управлять крестьянской телегой с полуживой лошадёнкой пришлось впервые. Даже вожей дать буйзна, того и гляди, кляча околеет. окалеет. Так что нескольких часов пути до Медвежьей поляны ему хватило, чтобы поразмыслить. Каким, оказывается, современным городом был свиной копытца? Когда случилась вспышка ботулизма, курьер с письмом в медицинский приказ прибыл в столицу уже к вечеру, а на следующий день в городок привезли лечебную сыворотку. Сейчас Ланс послал молодого Василиска в высокие соколки, где располагалась и курьерская почта, с прошением в медицинский приказ. Прошением было два пункта — противодифтерийная сыворотка и отряд из особого подразделения медицинского приказа. Подобные отряды сформировали во время последней эпидемии холеры, выкосившей Южные области. Лорд-канцлер рассказывал, какие дебаты тогда разгорелись в Сенате. Ведь жалование этим отрядам выделялось из казны, отнюдь не бездонной, Причем деньги нужны были сразу и много, а как измерить в золоте возможный результат, неясно. Все же здравый смысл победил, и сейчас Лан смог надеяться на помощь. Только надеяться. Уверенности не было. Неизвестно, отреагирует ли медицинский приказ. В прошлый раз прошение подписали граф Даттон и баронесса Райт, инспектор медицинского приказа. В этот никому неизвестный господин Мон. За свое инкогнито Ланс не опасался. Люди отца знали свое дело, и наверняка в реестре целителей эта фамилия есть. Даром, что он не намеревался практиковать. Но Ланс почти не сомневался, что отряд ему, может, и пришлют, а сыворотку нет. Слишком много с ней возни, требуется строго заданная температура хранения. Значит, нужны стазисные ящики для транспортировки. Без сыворотки будет сложно. Конечно, есть магия, но надолго ли ее хватит, когда целитель только один? В прошлом году... Когда дифтерия охватила два северных округа, переходя вниз по реке к центру страны, в некоторых деревнях не осталось в живых ни одного ребенка младше 10 лет. Ланс не хотел, чтобы такая участь постигла местные деревушки. За Змеиную гору он пока был спокоен, Грейс умница, убедила мэра и в городке объявили карантин. Если же болезнь разгуляется в округе, в следующий раз она придет в город из другой деревни надо вызнать откуда явился тот работник что заразил внука старого питера если на это останется время едва телега въехала в медвежью поляну в кузов запрыгнул гоблиненок дяденька прокати и я не скажу усачу что ты украл его лошадь усачу переспросил ланс одновременно набрасывая на парнишку диагностическое заклинание здоров пока ну да это его гнедой Мерин». судя по одежде лаути лошадь в самом деле была не его как и водилась в таких местах попросил у соседей за мелкую денежку или за услугу а покажи-ка мне его двор велел ланс заодно и прокатишься ага ну тогда туда как усача то зовут поинтересовался Ланс, сворачивая в переулок так и зовут Мальчишка посмотрел на него словно на слабоумного. А фамилия? Аш. Он орк? Человек. Ланс нахмурился, пытаясь сопоставить фамилию и расу. Впрочем, может, в этой деревне, как и во многих других, жители именовали по фамилии главы семьи или хозяина подворья, где жило много семей. Или по профессии. Аш на одном из устаревших орских диалектов означало «пепел». «Может, дом, когда ты принадлежал орку, а прозвище осталось». Подчиняясь указаниям мальчишки, Ланс снова вывернул на улицу. «А ты чего, один скучаешь?» «Лихоманка!» Мальчишка вытер кулаком нос. «Дик сегодня встать не смог. Уду до дела, все по лавкам лежат. Сами отец вчера в город увез к целителю». Он ткнул пальцем в очередной переулок и добавил «Вон туда!». Ланс огляделся. «Кажется, ты мне голову морочишь». Вместо ответа гоблиненок сиганул через борт и исчез за забором. Ланс рассмеялся. Мальчишка заставил его описать почти полный круг. Хоть кто-то в этой деревне ещё способен проказничать. А над забором появилась зелёная старушечья голова. «Ты, мил человек, откуда лошадку-то взял?» «Улаути», Лаути не стал скрывать Ланс. «Одолжил». Мальчик сказал, она принадлежит господину Ашу. Да какой же усач господин? Фыркнула она. Господа все в городе, а мы тут по-простому между собой. И ты, видать, городской. Городской? Не стал спорить Ланс. Как вам обращаться, госпожа? Гоблинша фыркнула, перебив его. Никакая я тебе не госпожа. Мина я. Ласло? Ласло целитель представился Ланс. «Целитель. Отродясь к нам вашего брата не заносила», протянула она. «Целитель. В деревне горловая жаба. Я приехал помочь, чем смогу». «Не шуточки, ежели не врёшь». Также медленно произнесла Мина. «Зачем бы мне врать?» «Да кто тебя знает? Может, ты и не целитель вовсе. Им, говорят, золотом платят. А у нас тут с роду его не водилось. Ланс пожал плечами. Диплом я с собой не взял, не с официальным визитом, а слова останутся словами. Подскажите, как мне вернуть лошадь хозяевам и где живет староста. У Сачи есть староста. Гоблинши уставилась в пространство, задумчиво повторила. Горловая жаба значит. Болела я ей. «Пятеро нас детишек было у родителей, и одна осталась. Потом-то, конечно, еще он родили». Она встрепенулась, точно проснувшись. «Вон в том доме. Только он в поле сейчас. Дома бабы одни. Опять же, мать у него командирша. Так что, может, и лучше, чтобы ты с ней договорился. Иди сейчас».